Принципы просветительской работы по живой этике. 17 августа 34 -го. Конечно, я уже неоднократно высказывалась, как важно проводить в жизнь просветительные, культурные идеи без зазывания и навязывания книг учения. Тем более, что принципы и идеи, выраженные в них, не носят на себе какой-либо исключительной печати, и все они прекрасно укладываются в понятие живой этики. Много тем для лекций и рефератов можно заимствовать из книг учения жизни. Итак, основное правило — не зазывать и не навязывать. Если важно поднять и расширить сознание могущих идти в ногу с эволюцией, то поднимать его можно, пользуясь лишь доступными им методами и образами, постепенно расширяя эти представления до мировых масштабов. Конечно, понимаю, что трудно это постоянное снижение своего сознания до уровня большинства, но у нас остается великая радость возможности черпать из неубывающего источника знаний и красоты.